Техника основных приемов прямолинейное Выполняется концевыми фалангами одного или нескольких пальцев. Применяется данный прием при массаже небольших мышечных групп в области суставов, кисти, стопы, важнейших нервных стволов – лица. Круговое Выполняется с круговым смещением кожи концевыми фалангами с опоры на первый палец или на основании ладони. Данный прием можно проводить тыльной стороной полусогнутых пальцев или отдельными пальцами, например, первым. Можно проводить растирание с отягощением одной или двумя руками попеременно. Применяется прием на спине, груди, животе, конечностях, практически на всех областях тела. Спирали видные. Выполняется основанием ладони или локтевым краем кисти, согнутой в кулак. Участвует одна или обе руки попеременно и в зависимости от массируемой области можно использовать с отягощением одной кисти другой. Применяется на спине, животе, груди, области таза, на конечностях. Вспомогательные приемы Штрихование Производится подушечками концевых фаланг второго- третьего, или второго-пятого пальцев. Они при этом выпрямлены, максимально разогнуты и находятся под углом 30 градусов к массируемой поверхности, надавливая короткими поступательными движениями, смещая подлежащие ткани, передвигаясь в заданном направлении как продольно, так и поперечно. Применяют в области рубцов кожи, атрофии отдельных мышечных групп, заболеваниях кожи, вялых параличах. Строгание. Выполняется одной или двумя руками. Кисти устанавливаются друг за другом и поступательными движениями, напоминающими строгание, погружаются в ткани подушечками пальцев, производя их растяжение-смещение. Применяется на обширных рубцах и при заболеваниях кожи – псориаз-экзема, где требуется исключить воздействие на пораженные участки при атрофии отдельных мышц и мышечных групп, атрофии четырехглавой мышцы бедра при артрозе коленного сустава с целью стимуляции. Пиление производится локтевым краем кисти или обеих кистей. При пилении двумя руками кисти следует установить так, чтобы ладонные поверхности были обращены друг к другу и находились на расстоянии одного 3 см. И производить ими пилящие движения в противоположных направлениях. Между кистями должен образоваться валик из массируемой ткани. Если данный прием проводится лучевыми краями кисти, то это называется пересеканием. Применяются оба эти приема в области крупных суставов, спины, живота, бедра, шейного отдела. Щипцеобразная. Выполняется концевыми фалангами первого-второго или первого-третьего пальцев. Движения могут быть прямолинейными или круговыми. Применяется при массаже сухожилий, мелких мышечных групп, ушной раковины, носа, лица для локального воздействия при массаже зубов.